глава 18. Происходящее после финального свистка походило на какое-то безумие. Чей зрителей прорвалась на поле, несмотря на все старания полицейских. Но к моему удивлению, каких-либо беспорядков удалось избежать. Просто людины будто бы сами не знали, что делать. И после крепких, даже чересчур похлопываний по спине и плечам, начали по очереди качать всех футболистов петербургских крыльев. Не удалось избежать подобной участи даже Дмитриевой. Вот тебе и равноправие, за которое надо бороться. Хотя, судя по довольному лицу Елизаветы Палмы, подобное отношение ей очень даже понравилось. В толпе промелькнул Фимин отец. Обычно уставший, иссушенный житейскими проблемами, сейчас он улыбался и, можно сказать, выглядел вполне радостным. Вот что футбол животворящий делает. Довольно скоро порядок все же удалось навести. Вновь появились судьи, главный вместе с резервными. Следом шел в дорогом гражданском костюме какой-то лысоватый пузатый дядечка, учащийся счастьем, а за ним и сам император. Но правильно, не зря же приходил. Можно теперь и речь какую-нибудь столкнуть. Его величество говорил долго о необходимости развивать спорт, о важности футбола, как и других видов физического воспитания, в это сложное время каких-то планах какого-то ведомства почему то там улучшению. В общем, на мгновение мне даже показалось, что никакой он не император, рядовой губернатор, отчитывающийся об открытии очередного манежа или поля. Наверное, сыграло свою роль и мое личное отношение к его величеству. Пацаны смотрели на божьего помазника, как на нечто сакральное, святое. Даже Дмитриева приосанилась. Не каждый день подобное случается. А я видел стареющего, самовлюбленного барана, объединенного властью и не любящего проигрывать. На церемонию награждения император не остался. Похлопал, держа свои белоснежные перчатки, будто бы сам себе. А после, через широкий коридор жандармов, вместе со своей свитой удалился. И на меня не взглянул. Теперь слово взял тот самый пузатый дядька. Как я понял, начальник некого спортивного департамента, который этот турнир и устроил. В целом, мужичок мне понравился. Говорил мало и по существу. Судя по взгляду, происходившее здесь было ему явно по душе, и номер он не отбывал. Дядька поздравил чекуш с третьим местом, надев на каждого медаль. Затем перешел к пожам. Причем многие из новеньких демонстративно снимали награду после того, как организатор отходил. И, наконец, очередь дошла до нас. Физиономии моих парней светились от счастья. Казалось, они сами не до конца верят в то, что произошло. И лишь когда нам принесли небольшой, но очень тяжелый кубок, в отличие от той жести, которую вручают в моем мире, они оживились. Я взял трофей в руки, выждал паузу и под крик команды «Петербургские крылья» поднял над головой. А после передал по рукам, чтобы каждый мог прикоснуться к кусочку победы. Домой я ехал совсем опустошенный и вымотанный. Ноги ужасно болели, голова не соображала, а тело казалось ватным. Единственное, с лица не сходила глупая улыбка. И даже недобрый взгляд следующего за мной черевина не мог испортить настроение. Зато смогли домочаться. Как только я переступил порог собственного дома, ко мне кинулся бледный, как простыня, Ларион. Он беззвучно шлепал губами, но никаких звуков не воспроизводил. Я даже всерьез забеспокоился, не инсульт ли у него. Но слуга, хоть и волновался, а двигался вполне сносно. И все время указывал на кухню. Пришлось туда пройти. Вокруг стола с самыми серьезными лицами сидели тети и Пал Палычи судя по нетронутому чаю в чашках и тонкой пленке сверху, сидели довольно давно. Все внимание обитателей дома оказалось приковано к двум белым конвертам посередине, на которые тут же и стал тыкать Иларион. «Вот», — наконец произнес слуга, — «четверть часа назад принесли». Оба конверта с печатью дома Романовых. Только на одном он был с короной, на другом — без. Начал я, соответственно, с того, что попроще, оставив сладкое на десерт. Письмо оказалось от его высочества Владимира Георгича Романова, который приглашал меня и тетю на свой день рождения. Учитывая, что видел я его один раз, то вряд ли кузен императора делал это подобрать доброте душевной. Открыв второй конверт, я убедился, что именно так дело и обстоит. Его величество поздравлял меня с победой в споре и рассчитывал увидеться на скромном фуршете брата где надеялся рассчитаться с долгом. Ммм, понятно, почему два письма. Необходимо приглашение личного хозяина дома, поэтому Владимир Георгиевич написал послание. Но на самом деле подобной инициативы ему не принадлежала. Забавно, когда даже твой день рождения является лишь очередным поводом для разрешения дел старшего брата. С другой стороны, он император, против такого не попрешь. М да, отдохнул после матча, чтоб его. «Всего полтора часа осталось, а у нас и конь не валялся». Так, Аларион. Живы идите с Марией Семеной в ближайший магазин женской одежды. Нужны туфли, платья. И что еще в таком случае надевают?» «Спросишь у продавца-консультанта». «У кого?» — не понял, слуга. «Ну, лавочника. Или кто там будет?» «Коля, а что происходит?» — нахмурилась тетя. «На день рождения к Романову едем». «И...» вздохнул Лерон, но казалось, будто у него внезапно закончился воздух. Ни кай, ни к самому, всего лишь к брату. ⁇ к ⁇ повторил слуга, демонстрируя, что мое отношение к власти ему в корне не нравится. ⁇ Быстрее. Пока я воду грею и моюсь, времени в обрез. Я сам заметался по дому, словно ошпаренный. Даже про больные ноги забыл. В итоге помылся едва теплой водой, до красноты натирая себя мылом и впервые пожалел, что не послушался Илариона. Он мне давно говорил, что следует купить хотя бы цветочной воды или бергамотного одеколона. Я же все отмахивался. Видал цены на местную туалетную воду. Лучше уж мыться каждый день. Теперь же выходило, что придется разносить вокруг ароматы кускового недорогого мыла, которое мы брали в ближайшей лавке. Ну и ладно, сами приглашали. Я к ним не напрашивался. Короткого ты выиграл, и дворянской грамоты по почте или с посыльным было бы достаточно. И тут меня прошибло. Как я туда тетю повезу? Она ж теперь маг. Конечно, тетя Маша активно не использует дар в привычном нам смысле. Не создает формы у всех на виду, не вкладывает туда силу. Но что будет, если кто-то решит поглядеть на нее взором? С другой стороны, это все-таки второй ранг. Хотя рисковать не хотелось, я чертахнулся, вспомнив защитное заклинание конвоя, из-за которого не мог рассмотреть, что происходит за стенами их дома. Хотел узнать, но так и не успел. А теперь Черевин мне точно не скажет. Правда, оно бы мне и не подошло. Необходимо нечто более убойное и подходящее под мой случай. Некий антивзор. Хорошо, будем мыслить логически и отталкиваться от первоисточника. Я порылся в книгах и нашел точную форму взора. Взял листок с карандашом и стал быстро накидывать новое заклинание. Будочник говорил, что это все довольно просто и можно колдовать вообще всем, чем только захочешь. С другой стороны, ничего особенно сложного я и не делал. Просто перевернул заклинание, нарисовав пару дополнительных контуров для усиления. Грубо говоря, обернул его. К моменту, когда тетя закончила шопингом, заклинание было готово. «Коля, можно тебя на минуту?» – звала она. Я спустился и ошарашенно открыл рот, не в силах произнести ни слова. То, что тетя для своего возраста, даже несмотря на любовь к алкоголю, выглядит неплохо, я знал. Но никак не ожидал подобного преображения. Мария Семеновна, по-другому теперь не скажешь, оказалась облучена в темно-синее платье длинного покроя, приталенное, с узкой юбкой по последней моде. Волосы убраны назад, на голове кокетливая шляпка. Ботиночки с каблуком придали ей несколько дополнительных сантиметров роста. Вот вообще ни разу не мадам Брошкина. Скорее, скучающая дворянка, еще не вышедшая из возраста, подходящего для брака. «Офигеть!» — выдохнул я. «По-другому и не скажешь, господин. Девяносто семь горестно Горестно протянул Ирион. «Вот». «На красоту денег не жалко». К тому же завтра у нас очередное пополнение бюджета». «Ты еще совсем не готов», — нахмурилась тетя. «Две минуты», — убежал я наверх. Вернулся уже облаченный в парадный мундир, который прежде надевать не доводилось. Взглянул мимоходом в зеркало. «Белогвардейский офицер, не иначе. Все-таки светлые тона мне идут». «Надеюсь, ты экипаж не отпустил?» — сурово спросил я Илариона. «Обижаете, господин, дожидается». «Эти сопровождающие тоже выстроились». Все оказалось именно так, как и сказал слуга. Перепуганный возчик на относительно свежем фаэтоне затравленно глядел на дверь. Увидев уже знакомую даму и меня, он вроде бы облегченно вздохнул. Я помог тете забраться в карету. Дурацкое, но красивое платье не располагало к свободе движений. А после сел сам. И уже там незаметно сотворил новую форму собственного заклинания. Оно мягко оплело тетю и легло на плечи, будто вуаль. Присмотрелся вроде нормально, в глаза не бросается, и тетя ничего не заметила. Адрес запомнил легко, девятый дом на четвертой линии, если проще Фима и Гриша. Нападающий у нас был девяткой, а защитник четверкой. Но поехали мы совершенно в другую сторону. Надо заехать кое-куда, объяснил я тете. И куда, колюся? Нас же ждут, наверное. Но ну, вряд ли они непременно ждут только нас, к тому же мы успеваем. Но являться на праздник двоюродному брату императора с пустыми руками это как его? О, вспомнил. Мавитон. Мне почему-то кажется, что у этого человека все есть. Деньги, наверное, дарить ему глупо. А? Положим бумажку с Ярославлем в конверт. Кто-то он обрадуется. Тем временем мы подъехали к нужной лавке. Хозяин выглянул в окно и тут же вышел встречать меня лично. Еще бы, столько денег тут оставил. Я соскочил на брусчатку и на ходу стал объяснять, что именно мне нужно. Благо, торговец оказался человеком понимающим и мигом достал необходимый товар. Всего 11 рублей и новенький кожный мяч, точно такой же, каким мы сегодня играли, оказался в моих руках. С ним я и вышел наружу, тут же приступив к самому важному несколько раз силой чиркнул мечом по брусчатке немного попинала стену чтобы на него села пыль и только после пары минут порчи спортивного инвентаря оказался доволен результатом и что ты делал поинтересовалась тетя с любопытством за мной наблюдавшая придавал винтажности наберись терпения скоро сама все увидишь наконец мы направились туда где нас ждали благо ехать пришлось совсем недолго Когда экипаж остановился, Возница указал на нужное здание. «Прошу вас». Расплатившись, я соскочил и подал руку тете. А сам рассматривал деревянный дом с мезонином и портиком из четырех пилястр. Фасад облицован кирпичом, а цокольная часть — красным гранитом. На железных воротах рисунки каких-то растений. Судя по размерам, дом вполне приличный. В таком бы и самому императору можно было жить. Не успел я подойти к двери, как та открылась, и моему вниманию предстал Седовласый и Дворецкий. Почти как в фильмах, только выглядел не так симпатично. Да и толстоват немного. Но жизнь всегда более сурова, чем голливудские картины. «Господин Ирмер Куликов, вас ожидают», — поклонился он. «Следуйте за мной». На тетю, казалось, и внимания не обратил. Что ж, ясно, она тут пока никто, и звать ее никак. Стоило ступить за порог... Как вся моя уверенность испарилась, словно ее и не было. Казалось, что белоснежный мундир теперь невероятно тесен и неуместен. Будто я хотел перетянуть все внимание на себя. Дурацкий мяч жег бок. А в горле появился непонятный ком. Судя по всему, нечто подобное почувствовала и тетя. Она даже споткнулась. Хорошо, что я оказался рядом и подхватил ее. «Мне кажется, что все это большая ошибка», — прошептала тетя. «Граф Ирмер Куликов со спутницей». Тем временем представлял нас дворецкий, уже оказавшийся в соседнем зале. «Отступать теперь поздно», сказал я, подталкивая тетю в зал. «Скромный фуршет, говорите?» «Ну, не знаю». В нашем мире это называлось «все включено в пятизвездочном отеле». Меня лишь радовало, что гости не сидели за общим столом. Мы именно так справляли дни рождения. Либо терлись у огромного шведского стола, либо беседовали, разбившись на небольшие группы. Судя по присутствию негромко играющих музыкантов, позднее предполагались танцы, что до публики, к сожалению или счастью, с большинством я знаком не был. Наверное, какие-то очень важные господа и дамы, или просто высокородные. К своему разочарованию я не увидел Максутова, и к своему облегчению Разумовского. Либо запаздывали, либо их вовсе не пригласили. Император стоял в окружении трех дам и своего брата. Последний, к слову, шагнул навстречу, натянутую улыбаясь. Что-то мне подсказало, что он бы предпочел меня здесь не видеть. Эх, Владимир Георгич, вы не представляете, как это взаимно. Ну что делать, Правила игры задает его величество. Вообще, брат императора производил неоднозначное впечатление. В отличие от родственника, был он неказист, угловат и, скажем откровенно, некрасив но вместе с тем имел волевой взгляд и держался демонстративно прямо, словно носил собственную фамилию с невероятной гордостью, даже находясь на вторых ролях. «Николай Федорович», — улыбнулся кузен, при этом внимательно глядев мою тетю, «Рад, что вы приняли предложение. Было бы преступлением ответить отказом», — усмехнулся я, только потом поняв, как двусмысленно это прозвучало. «Ваше императорское высочество». Тут все свои, поэтому можно просто Владимир Георгич. Он сразу поправил меня. Ну да, конечно. Особенно я самый свой. Ровнее всем этим аристократам. Но правила игры я принял. Владимир Георгич, сегодня моя команда выиграла турнир. и Я хотел бы подарить вам мяч, с помощью которого это было сделано. Пусть дух победы, который он еще хранит, витает теперь в стенах этого дома. Дворяне, стоявшие поблизости, неожиданно стали аплодировать, а те, кто держались поодаль, даже сделали несколько шагов по направлению к нам. Сам император на мгновение прервал свой разговор. «Вы не представляете, Николай Федорович, как это уместно», улыбнулся его усочество, по-прежнему изредка поглядывая на тетю. «К тому же этот мяч точно не пролежит без дела». «Александр, из дальнего угла зала, без всякого энтузиазма, по направлению к нам защелкал каблуками сапог высокий парень. Говорят, на детях природа отдыхает. Мой ровесник был больше похож на императора, то есть на настоящего Романова, нежели на отца. Высокий, с ясным взглядом серых глаз, прямым носом и мягкими чертами лица. И, кстати, он оказался мне знаком. Не так давно мы с ним рубились на футбольном поле». Принек играл защитником за Пажи. Собственно, его мундир демонстрировал принадлежность к пажскому корпусу. Мое почтение, чуть склонил голову он Я ответил ему тем же. Держи, кинул князь. Может хоть мяч с духом победы научить тебя играть. Спасибо, уважаемое Высочество, что множите мне врагов на ровном месте. Мало мне проблем. Я хотел преподнести оригинальный подарок, а не щелкнуть по носу сына князя. Александр Романов молча проглотил обиду, взял мяч и скрылся из виду. «Прости, дружище!» «О, наш застенный граф!» громко сказал император, будто только что заметил мое присутствие. «Его спутница!» «Николай, представьте, пожалуйста!» ваше императорские величества!» кивнул я, угадав в невысокой стройной женщине жену Романова. «Видел ее еще на ресталище!» «Господа, дамы!» «Я хочу представить вашему вниманию мою родную тетю, Марию Семеновну Никольскую». Тетя Маша сделала неуклюжий реверанс, хотя для меня и это было в диковинку. Где только успела подсмотреть. Явно не в интернете загуглила. Сейчас должна была наступить напряженная пауза, покуда все присутствующие бы рассматривали тетю. Но внезапно императрица взмахнула веером, подошла к нам и мягко взяла гостью за локоть. «Дорогая, расскажите нам все». Как у вас одеваются? Что сейчас в моде? Она увела тетю за собой. Следом, словно шлейф от платья, проследовали прочие модницы. Император усмехнулся, потеряв ко мне интерес, и тут же отвлекся на ближайшую компанию. Рядом со мной остался лишь Владимир Георгиевич. Однако именно он неожиданно и заговорил. В следующий раз, когда будете создавать заклинания, подумайте над тем, что в каждом доме у высокоранговых магов Существуют свои защитные заклинания. Мои, к слову, задуманы таким образом, что колдовство всех входящих сюда перестает работать. И торопливо отыскал глазами тетю и понял, о чем говорил князь. Моего заклинания на ней не было. Именно сейчас тетю Машу мог просканировать взором любой маг.